Глава десятая. Еще об Аркасе, порядках на нем и его пассажирах. Через олиганы в Питтсбург. Питтсбург. Так как дождь упорно не прекращался, мы все сидели внизу. Промокшие джентльмены расположились вокруг печки, и под действием тепла платья их постепенно стали подсыхать, а сухие джентльмены либо растянулись на скамейках, либо дремали в неудобных позах положив голову на стол, либо расхаживали взад и вперед по каюте, что возможно было только для человека среднего роста, а кто повыше, рисковал получить полишину, ободрав голову о потолок. Часов в шесть все столики были сдвинуты, образовался один длинный стол, и пассажирам подали чай, кофе, хлеб, масло, лососину, пузанков, печенку, бифштексы, картофель, пикули, ветчину отбины, котлеты, кровяную колбасу и сосиски. «Не желаете ли, — говорит мне сидящий напротив пассажир, протягивая блюдо с картофельным пюре на молоке и масле, — не желаете ли отведать этой приправы? Немного сыщется таких слов, которые выполняли бы столько разных функций, как это. Самое ходкое слово в американском словаре. Оно означает «все, что угодно». Вы заезжаете навестить джентльмена в провинциальном городке, и его слуга сообщит вам, что он подправляет свой туалет, и сейчас выйдет, иными словами, что он одевается. Вы спросите пассажира на пароходе, не знает ли он, скоро ли будет завтрак, и он ответит вам, что, наверное, скоро, так как он недавно спускался вниз, и там оправляли столы, иначе говоря, стелили скатерти. Вы велите носильщику забрать ваш багаж, и он просит вас не волноваться, он мигом управится. А если вы пожалуетесь на недомогание, вам посоветуют обратиться к доктору такого-то, он вас живо поправит. Как-то вечером, сидя в гостинице, я попросил подать мне бутылку подогретого вина и очень долго ждал. Наконец ее поставили передо мной, говоря, что хозяин Де просит извинения, может быть, вино недостаточно приправлено. Потом еще вспоминается мне один обед на почтовой станции. Я услышал тогда, как один весьма суровый джентльмен спросил официанта, подавшего ему недожаренный бифштекс, уж не думает ли он, что это приправа для самого Господа Бога. Можете не сомневаться, что ужин, за которым мне предложили блюдо, название которого и побудило меня сделать это отступление, поглощен был с волчьим аппетитом. Джентльмены так глубоко засовывали в рот широкие ножи и двузубые вилки, что сравняться с ними мог бы разве что опытный фокусник. Зато здесь ни один мужчина не сядет, пока не рассядутся дамы, и не упустит случай оказать им какую-нибудь маленькую услугу. За время моих странствий по Америке я ни разу ни при каких обстоятельствах не видел, чтобы к женщине отнеслись грубо, неучтиво или хотя бы невнимательно. К концу нашей трапезы дождь, словно исчерпав все свои запасы, тоже почти закончился и можно было подняться на палубу, что явилось большим облегчением, хоть она и была очень мала, а из-за багажа, сваленного в кучу посредине и прикрытого брезентом, стало еще меньше. По обе стороны этой груды оставался лишь узенький проход, прогулка по которому требовала немалой сноровки, если вы не хотели бултыхнуться через борт в канал. Поначалу дело несколько усложнялось еще и тем, что каждые пять минут, когда рулевой кричал «Мост!», приходилось проворно приседать, а иной раз, когда он кричал «Низкий мост!», и вовсе ложится ничком. Но человек ко всему привыкает, а мостов было столько, что в самое короткое время мы к этому приноровились. С наступлением темноты показалась первая горная гряда, предвестница «Аллиган», И местность, до сих пор малоинтересная, стала более своеобразной и холмистой. Влажная земля дымилась и курилась после обильного дождя, а лягушки, которые в здешних краях поднимают невероятный гвалт, так оглушительно квакали, точно по воздуху вровень с нами мчался миллион невидимых упряжек с колокольцами. Вечер был пасмурный, но из-за облаков проглядывала луна, и река Сосквиханна, когда мы ее пересекали, Через нее переброшен необыкновенный деревянный мост в две галереи, одна над другой, так что лошади, тянущие судно, могут свободно разойтись на нем. Казалось, бурный и величественный. Я уже упоминал, что сначала было в некотором сомнении и недоумении относительно устройства на ночь на нашем суденышке. В такой же тревоге я оставался часов до десяти, когда, спустившись вниз, обнаружил что по обеим сторонам каюты в три яруса висят длинные книжные полки, предназначенные по всей вероятности для книжек форматом в одну восьмую листа. Однако, приглядевшись к этому хитроумному устройству повнимательнее и подивившись, зачем понадобилось в таком месте оборудовать библиотеку, я различил на каждой полке одеяла и простыни микроскопической толщины, и только тут начал смутно догадываться, что роль библиотеки должны выполнять пассажиры, и что им предстоит пролежать на боку на этих полках до утра. Прийти к такому выводу мне помог и вид нескольких пассажиров, столпившихся у столика, за которым сидел хозяин судна. Они тянули жребий, и на их лицах читались все три волнения и страсти картежников, а другие, зажав в руке кусочек картона, уже лазали по полкам, отыскивая номера, соответствующие тем, которые они вытянули. Как только какому-нибудь джентльмену удавалось напасть на нужный номер, он тотчас вступал во владение койкой, раздевался и укладывался в постель. И быстрота, с какой взволнованный игрок превращался в спящего храпуна, была одним из самых поразительных явлений, какие мне случалось наблюдать. Что касается дам, то они уже улеглись за красной занавеской, тщательно задернутой и зашпиленной посередине. Однако, поскольку малейшее покашливание, чихание или шепот – по ту сторону занавески были отлично слышны и с нашей стороны, то у нас было полное ощущение, что мы по-прежнему находимся в их обществе. Благодаря любезности распорядителя мне предоставили полку в уголке, подле красной занавески в некотором отдалении от основной массы спящих. Туда я и удалился, горячо поблагодарив его за внимание. Когда я потом смерил свою полку... Она оказалась в ширину не больше обычного листа батской почтовой бумаги. Сперва я даже растерялся, не зная, как туда забраться. Но поскольку полка была нижняя, я, наконец, решил лечь на пол и осторожно вкатиться на нее. А как только почувствую под собой матрац, замереть и всю ночь лежать на том боку, на каком уж придется.